Глава 48 15-летний мальчишка проявлял недовольство. «Долго еще ждать?» Задерестому подростку сегодня простили кражу в супермаркете и выпустили из местного отделения полиции в распоряжении лейтенанта Петухова. «А что, в обезьяннике лучше? Мигом верну!» ухмыльнулся оперативник. сделай то, что нужно и катись куда хочешь!» Наконец из Юпитербанка вышел Юрий Серов. Петухов узнал его и указал парню. «Вот он!» Лейтенант передал подростку открытую бутылку портвейна, украденную юнцом из магазина, и подтолкнул в спину. «Действуй!» Паренек с радостью глотнул пойло и развеселой походкой двинулся на перерез Серову. Поравнявшись с целью, он так неловко споткнулся, что всем весом бухнулся на Серова. Оба свалились, не удержав равновесия. Мальчишка забормотал извинения и, поднимаясь, залил потерпевшего портвейном. Подросток убежал, подмигнув Петухову. Полицейский остался доволен. Задание капитана выполнено. Костюм жертвы полностью испорчен. Капитан Громов хорошо помнил неприятную встречу с полковником Корнеевым и свое тогдашнее желание никогда его больше не видеть. Однако на этот раз он сам пошел на контакт с Корнеевым. Полковник служил в управлении округа, и капитан перехватил его вечером у выхода из здания. Капитан представился. Полковник узнал его. Громов сразу перешел к делу. «Я, кажется, знаю, кто воспользовался моей служебной машиной в тот день и отнял имущество у ваших знакомых». «Переводишь стрелки?» Усомнился Корнеев. «У меня есть обоснованные подозрения». «Капитан, если знаешь, кто напакостил, сдай их мне, а я разберусь». «Одних подозрений недостаточно, нужны доказательства, ведь даже вы подумали на меня, хотя я не при делах. И потом, если действовать официально, нужно заявление от потерпевших». Громов многозначительно умолк. «Хватит мямлить!» Полковник бросил взгляд по сторонам и понизил голос. «Раз явился, значит, что-то надумал». Капитан тоже перешел на доверительный тон. «Насколько я понял, похитили краску». Специальную краску для печати защищенных документов? Не только краску, но и оборудование. Краска – это расходный материал. Я уверен, что тем, кто ее похитил, в ближайшее время краска понадобится снова, и они вернутся за ней. Брови полковника мстительно сдвинулись, по краям губ прорезались вертикальные морщины. Вернутся? Ну что ж, мы их встретим. Задержитесь по личным? А дальше что? «Возникнут вопросы, откуда там краска и для чего? Почему именно вы инициировали задержание? Вам это надо?» Задал риторический вопрос капитан. возможны и неофициальные методы». И на этот случай у Громова был заготовлен ответ. «За краской явятся пешки, а ферзь захочет отомстить». Корнеев в задумчивости прошел несколько шагов, Громов следовал рядом. Наконец полковник остановился. «Что ты предлагаешь, капитан?» Я разрабатываю группу фальшивомонетчиков. Это им нужна специальная краска. Если прикрепить к банке маячок, — Громов продемонстрировал микроустройство, — я отслежу их перемещение и возьму на месте печати фальшивок. И откуда взялась краска, тебя волновать не будет, — уточнил полковник. Это такая мелочь. Начальственный взгляд уперся в капитана. Мне кажется, краску вообще не стоит упоминать в протоколах. «Ее нужно будет вернуть, по-тихому». Громов выдержал давящий взгляд и выразил сомнение. «Сделать это будет непросто. Тебе же нужен покровитель в управлении, капитан?» Громов ответил не сразу, прикидывая свою выгоду. «Я попробую». «Значит, договорились. Давай свой маячок».